Посреди комнаты стояли два Кио. Мы замерли на месте. Было смешно и одновременно жутковато. Двойники смотрели на нас спокойно, и в первые секунды я не знал, кто Кио, а кто брат. Арнольд же от увиденного пришел в восторг. Так Гарди начал работать в цирк. Как правило, в город, где начинались гастроли, он приезжал в день премьеры и поселялся в самой дальней гостинице. Кио рисовал ему на бумаге план улиц, на который Гарри не имел права появляться. Эмиль Теодорович вообще хотел, чтобы Гарри безвылазно сидел в номере, читал бы книги и слушал радио. «Тебе в городе делать нечего», — говорил к его брату. «Не дай бог кто-нибудь увидит нас вдвоем. Столкнемся где-нибудь, тогда все пропало. Никакого секрета не будет». Вечером, перед началом спектакля, машина с задернутыми шторками привозила Гарри в цирк, въезжая прямо во двор. Гарри в надвинутой на глаза шляпе и с поднятым воротником быстрым шагом шел в специально отведенную ему комнату, где приглашенный из местного театра гример проделывал с ним все, что придумал художник-гример мост фильма. Гримеру говорили, что перед ним сам Кио, и когда тот уходил, в комнату Гарри входил Кио. Оба брата становились против большого зеркала и дотошно проверяли, все ли у них в порядке, не забыта ли какая-нибудь деталь в гриме и костюме. Во время показа аттракциона Гарри быстро спускался вниз и, спрятавшись за реквизитом, тихо стоял в уголке, ожидая своего выхода. Подмена братьев в аттракционе делалась дважды. Самое эффектное в финале, когда Гарри под видом Кио садился в машину и выезжал с манежа, а настоящий Кио мгновенно появлялся из противоположного прохода, публика от удивления немела. Братья и без грима были похожи. С Гарри иногда даже здоровались на улице, принимая его за Кио. И если бы в то время процветала мода на автографы, то Гарри пришлось бы их давать. Для конспирации Эмиль Теодорович потребовал от Гарри, чтобы в городе, где будут проходить гастроли, он ходил с приклеенными усами. И вот однажды, рано утром, подъезжая к городу, где начинались гастроли, полусонный Гарри, закрывшись в туалете вагона, наспех приклеил себе усы. В торопях приклеил их криво. После этого вышел с чемоданом на перрон, надвинул на глаза шляпу, поднял воротник плаща и пошел на стоянку такси. Дождался очереди, сел в машину и попросил отвезти его в гостиницу, название которой ему заранее сообщили телеграммой. Именно в этом городе Гарри в годы войны работал на эвакуированном из Москвы авиационном заводе. Сидя рядом с шофером, он не удержался и начал расспрашивать об авиазаводе. «Работает ли директором такой-то? Действует ли цех моторов за озером?» Таксист, насторожившись, поглядывал на пассажира и на его вопросы отвечал уклончиво. Неожиданно он резко затормозил возле здания с часовыми у входа и, выскочив из машины, заорал, «В машине шпион! Хватайте его!» Бедного Гарри вытащили из машины. Впрочем, особенно вытаскивать его и не пришлось, он сам, испугавшись, безропотно подчинился и припроводили в помещение, где первым делом потребовали предъявить документы. Когда Гарри вынимал паспорт, у него отклеился один уз. Конечно, всем присутствующим стало ясно, что перед ними шпион. Чтобы не разглашать тайны, существовала строжайшая договоренность. чтобы бы ни случилось, никакой информации не давать, а требовать вызвать директора цирка. Гарри мужественно сохранял молчание, требуя связаться с цирком. Через три часа приехал испуганный директор местного цирка. Все разъяснилось, и Гарри разрешили уехать в гостиницу. Кио после этого случая долго ругался, а Гарри с тех пор наотрез отказался клеить усы. Жил с Гарри в отрыве от семьи и друзей одиноко и тоскливо. Мы быстро подружились, и он уговорил меня жить с ним в одном номере гостиницы. Иногда мы вместе ходили в кино. Когда не могли достать билетов, то я, несмотря на протесты Гарри, шел к администратору кинотеатра и доверительно в полголоса говорил, «Мы из цирка там, Кио, там нужно два билета». Билеты выдавались незамедлительно. Но однажды только я заикнулся о билетах для Кио, как меня повернули к двери и легонько вытолкнули наружу. Оказывается, настоящий Кио только что взял два билета и уже прошел в кинотеатр. Смущенно я подошел к Гарри и сказал, Пойдемте домой, вы уже смотрите эту картину. Конечно, вечером, не удержавшись, мы все рассказали Эмилию Теодоровичу. Он обругал нас, назвав шарамижниками и самозванцами. Впрочем, он тут же добавил, что если мы захотим пойти в кино, он всегда готов заказать для нас билеты. Несколько раз к Гарри приезжала жена. Тогда он ходил как именинник. С братом он не дружил. Более того, они нередко ссорились, причем по пустякам.